Интерлюдия. Вид снизу. Влад. «Влад!» — раздалось за стеной. «Где ты, Влад?» «Кого ты еще принесло с утра пораньше?» В последний раз любовно взглянув на ровный ряд стеклянных фляг с особым образом подготовленным клубнично-жимлостевым нектаром, в которых уже понемногу начинался процесс брожения, Влад прикрыл их старой проржавевшей тачкой — Торопливо набросал сверху обрывков тепличной пленки, коих по всему сараю валялось в изобилии, затем шагнул к двери и, приоткрыв ее, высунул голову наружу. На тропинке, вьющейся среди аккуратно подрезанной травы, так, чтобы взрослому нюпу стебли не доставали и до колена, уперев руки в бока, стоял его дядька по матери Борис. Крепкий еще мужичок, с не по возрасту седой шевелюрой. В руках родич держал длинную толстую пику, умело доработанную из верзиловой вязальной спицы. «Так с этим барахлом и возишься», — покачал головой дядька. Официальным поводом для визитов Влада в сарай была ревизия поломанного сельскохозяйственного инвентаря, что сваливался там годами. «А ты, я смотрю, не как на войну собрался?» — хмыкнул в ответ племянник. «Копье взял, щит не забудь. На кого по ходу идем? Уж не на Питер ли?» «Тебе бы все хохмить!» — скривился Борис. «Объявлена большая охота!» — с пафосом сообщил он затем. «Так что бросай свою помойку, бери мачете и пошли!» «Мачете всегда при мне!» — звонко хлопнул ладонью по ножным Влад и вышел, наконец, из сарая. «А с чего это вдруг охота-то? Снова собака за периметр пробралась?» «Совсем ты тут на выселках от жизни отстал!» — покачал головой дядька. Неужели не слышал? Крот завелся на огороде. Третью грядку этой ночью погубил подлец. «Чью грядку?» — на автомате спросил он. «Какая разница, чью?» — бросил Борис. «Вам бы, молодежи, только все делить на мое твое». «И все-таки, чья это была грядка?» «Что наш добрый бургомистр вдруг расщедрился на воду для охоты?» И не подумал смутиться Влад. «Уж не вита «Нет, не виты», — мотнул седой главы дядька. «Старого Захара». А бургомистра с утра на месте нет, видно, в поле сукатил. Ну, Захар и надавил на водокачков своим авторитетом. Те не устояли, обещали воду. «А, ну, если Захар, тогда понятно», — кивнул племянник. «Что ж, пошли, поможем старику, а то его еще ненароком шлангом зашибет». «Дурак», — хмуро, но без злобы бросил Борис. «Крот, это ж общая беда. Сегодня Захар, завтра я, а послезавтра, глядишь, доберется до грядки твоей матери». «Что тогда скажешь?» «Да шучу я, шучу», — примирительно махнул рукой Влад. «Все я понимаю. Видишь, иду». «Вот молчи и иди», — не унимался распалившийся дядька. «А вот это уж дудки», — усмехнулся он. «Нет такого закона, чтобы честному нюпу рот затыкать». «Ты это еще Петру скажи». «А и скажу». Вяло переругиваясь, они вышли к огороду. Народу здесь уже собралось немало, со всех окрестных домов. Молодежь, вроде Влада Смачета, те, кто постарше и поопытнее, с пиками наподобие Борисовой. Безоружные подростки возились с сетями и веревками, устанавливая ловушки на кротовины, коих и в самом деле кругом выселись десятки. Занятие это было, по большому счету, бесполезное. Почуяв потоп, вылезти на поверхность крот может где угодно. Совсем не обязательно пойдет старым ходом, но растягивать сети над холмиками было принято. Их растягивали. Приобщенные к взрослому делу работали детишки весело, с огоньком. Ближний к Владу щуплый парнишка, кажется, Иван... Нет, Егор, явно красуясь перед золотокудрой ровесницей, даже напевал голос. «Идет охота на кротов! Идет охота на серых хищников, подземных ползунов!» Других строк в этой песне, похоже, не имелось, потому как, закончив вторую, паренек ненадолго замолкал и снова переходил к первой. Девчонка, впрочем, больше косилась не на него, а на другого пацана, Марка. У того на боку висела мачете, и на возню подростков с ловушками он поглядывал свысока. Настоящим, серьезным делом были заняты сейчас дюжины работников водокачки. Они тянули из кустов толстенные, и два кулака можно внутрь засунуть, и, очевидно, тяжеленный шланг. Его конец будет опущен глубоко в недра кротовины — не первый попавшийся, а выбранный опытными охотниками по каким-то одним им известным признакам, после чего по шлангу пустят воду. Предполагается, что когда та заполнит подземные тоннели, крот вылезет наверх, отдышится, вот тут-то его и нужно будет брать. Помимо защиты от вредителя овощных грядок, охота имела и чисто промысловое значение. Шкура крота ценилась в мини-сити за качественный мех, а мясо, хотя и было, как говорят, до отвращения невкусным, Самому Владу пробовать его пока не доводилось, но скудный стол вполне могло разнообразить. Конечно, ни ради этих нескольких десятков грамм вонючей кротятины, ни даже ради шикарной черно-бурой шкуры воду с водокачки никто бы не выделил. Но огород для Ньюпа — это святое. «Ну, что засмотрелся?» — оторвал Влад от его мыслей строгий голос дядьки. «Наша позиция дальше», — показал он в сторону необработанного луга. «Пошли!» «Пошли!» — не стал на этот раз спорить племянник. Обогнув грядки, они двинулись сквозь траву. Кротовин здесь почти не было. Подземные землекопы, они тоже не дурные целину рыть, им подавая мягкую пашню, щедро орошенную потом поколений ньюпов. Уже в зарослях дядьку с племянником догнали еще двое. Тот самый Марк, на которого у грядок поглядывала золотовласая девчонка, и старший Марков брат Федор. С последним Влад сердечно поздоровался, тот был его давним приятелем и одним из основных покупателей хмельного зелья, что сейчас бродило в сарае. Насколько знал Влад, сам Федор Брашку не употреблял, толкая на сторону, имея с этого свою долю малую. Но с точки зрения бизнеса так было даже лучше. «Пришли», — заявил Борис, останавливаясь опираясь на пику. «Чую, где-то здесь он сегодня вылезет». «Спорим, что нет», — тут же предложил ему Марк. Дядька посмотрел на паренька так, словно только что с удивлением обнаружил рядом его присутствие. спорил у тебя еще не выросла малец!» Бросил он презрительно. Марк вспыхнул, но Федор положил на плечо брата тяжелую ладонь, и паренек тут же сдулся, словно пузырь в бутыле с брагой. Издалека донесся приглушенный, мерный гул. «Вода пошла», — понял Влад. «Без тебя знаю», — шикнул на него дядька. «Тихо все, добычу спугнете». Племянник послушно умолк. Несколько долгих минут ровным счетом ничего не происходило. Влад все ждал, что сзади от грядок раздадутся победные крики. В самом деле шансов на то, что крот вылезет на поверхность именно там, было куда больше. Но напряженной тишины ничто пока не нарушало. Возможно, подземный ползун вообще не покажется на глаза ньюпам. Так тоже случается. Захлебнется в водном потоке, что само по себе было бы неплохо или наоборот, вовремя спохватившись, сумеет возвести в своем туннеле надежную пробку из грунта и затаиться в ней. Всяко бывает, это охота. Внезапно земля под ногами Влада словно бы качнулась, и трава в полуметре справа зашевелилась. Импульс шел не сверху, где его легко можно было списать на случайный порыв ветра, а снизу, от корней. Влад вопросительно посмотрел на дядьку. Тот приложил палец губам и жестом показал всем «окружаем». Охотники, крадучись, двинулись в обход места, где среди травы уже начала понемногу расти горка рыхлой черной землицы. Едва они успели занять места вокруг новоявленной кротовины, как ее верхушка осыпалась и показался подвижный серый хоботок, увенчанный розовым пятачком и утыканный короткими усиками. Рванувшись вперед, Борис, единственный в отряде обладатель пики, всадил свое оружие в насыпь чуть пониже вершины, рассчитывая, очевидно, поразить дичь в район шеи, Но аккурат в этот момент крот подался вверх, и дядька то ли вовсе промазал, то ли лишь подранил зверя. Крутя туда-сюда хоботком, подземный ползун проворно перевалил через края кротовины, замер на миг и, перебирая уродливыми лапами, напоминавшими злую карикатуру на человеческие руки, бросился прямиком на Марка. Попятившись, паренек неумело попытался нанести зверю удар мачете по носу, но крот... Даром, что слепой, легко уклонился и, резво повернув, кинулся уже на Влада. Ньюб машинально выставил перед собой клинок, но зверь ловко поднырнул под него. Подоспевший Федор рубанул крота в районе куцево хвоста, куда успел дотянуться. Тут же, забыв о Владе, зверь завертелся волчком, потом замер на миг и, обнажив острые зубы, тяпнул обидчика за руку, в которой тот сжимал оружие. Брызнула кровь. Федор истошно закричал, его мачета упала на траву. В этот момент Борис, сумевший, наконец, выдернуть из кротовины застрявшую в земле пику, подскочил к кроту сзади и с размаху пригвоздил зверя к земле. Тот в последний раз дернулся и почти сразу застыл неподвижно. Похоже, острие пробило сердце. Еще не отойдя от скоротечной схватки, Влад ошалело поднял голову. Со всех сторон к ним бежали люди. Кто-то склонился над раненым Федором, кто-то зачем-то совал клинок в пасть убитого крота, Кто-то похлопывал по плечу Бориса, хваля за мастерский удар. Приковылял от грядок и старый Захар. «Что разгалделись? Еще ничего не закончилось», — сварливо напомнил он охотникам. «Он здесь мог быть не один. А ну, прочешите окрестности». «Делай, как он говорит», — велел Владу Борис, кое-как вырвавшись из кольца восторженных поклонников. «Вот, в ту сторону иди», — показал он за спину племяннику. Если метров через двадцать пять не встретишь свежей кротовины, возвращайся. «Хорошо», — послушно кивнул Влад, но прежде чем выполнить указание, подошел к Федору. Тот сидел на траве, бледный, как личинка майского жука. Его изувеченную руку бинтовала черноглазая девица по имени Майя. Влад вспомнил, что когда-то она работала медсестрой в Полисе. «Как ты?» — спросил он приятеля. «Говорят, жить буду», — процедил тот сквозь крепко стиснутые зубы. «Его нужно срочно к верзилам в больницу», — не отрываясь от своего занятия, заявила Майя. «Кто-нибудь вызовите скорую». «Как же ее вызовешь, если бургомистра нет?» растерянно бросил кто-то. «Как хотите. Петра найдите или Кирилла. Таню попросите в конце концов. Я сбегаю за Таней». Немедленно вызвалась девушка по имени Анка. «Лучше я», — предложил юный Егор. «Я быстрее управлюсь». Анка была хромоногой. Это все знали. «Давайте, живей», — поторопила обоих Майя иначе он вообще останется без руки». «Не надо без руки!» — взмолился Фёдор. «Поэтому живей!» Поняв, что здесь разберутся и без него, Влад направился через луг к кустарнику, куда ему и указал дядька. Земля внезапно начала уходить у него из-под ног, когда Влад удалился от кротовины едва на десяток метров. Сперва он вообразил, что прямо под ним лезет наверх очередной крот, но грунт не выбрасывался вверх, наоборот — оседал, проминаясь и уступая место холодной, грязной воде. Влад рванулся из нежданной западни, но все вокруг него уже обваливалось, и, не сумев нигде найти опору, насмерть перепуганный Ньюб рухнул куда-то в преисподнюю. Влад пришел в себя в широком тоннеле Чтобы прорыть такой, крот должен был быть размером с собаку, не меньше. ню отчетливо помнил, как его тащило бурным ледяным потоком, Но сейчас вся вода уже куда-то ушла, и вокруг было почти сухо. И не темно. Под высоким, подпрыгнув, едва дотянешься рукой, потолком горели пара тусклых фонариков. Один ровно, второй почему-то все время мигал. Ничего не понимая, Влад сел, ощупал пальцами пол. Тот был на удивление ровным и твердым, как камень. «Чудеса!» — выговорил нюб «И не говори!» — раздалось сзади. Чего только не привидится после нескольких флягбрашки. Он резко обернулся. За его спиной тоннель резко загибался в сторону, и там, на самом повороте, с мачете в руке стоял Пётр, один из приближённых бургомистра. Как и над Владом, над ним светились два потолочных огонька. Почти рефлекторно сидевший на полу ньюб схватился за собственный бок. Ножны были на месте, а вот клинок пропал. Должно быть, его унесло прочь с водой. «Я никогда не пью сам» почему-то счел нужным оправдаться, Влад. «Ошибаешься», — покачал головой пётр «Сегодня утром ты вылокал все свои запасы, после чего, конечно же, крепко уснул и видел во сне всякие э, чудеса, да, подземные ходы и все такое. А я, соответственно, заглянул в твой сарай и ничего предосудительного там не нашел. Ты же, как мы только что решили, все уже выпил». «Вот так». Другой вариант для всех гораздо хуже. Ты ничего не пил и в самом деле наткнулся на нечто загадочное. Но тогда выходит, что в сарае я обнаружил твои заготовки. Никто же их так и не успел употребить по назначению. лицо грубейшее нарушение. Так что рассказывать о подземных чудесах тебе придется уже где-нибудь в Барнауле. Как тамошний уроженец, заверяю, много благодарных слушателей ты не найдешь. Чего у Влада было не отнять, соображал он обычно быстро. Пётр, вот пёс, раскрыл его секрет, это очевидно. А он, в свою очередь, кажется, нечаянно наткнулся на тайну самого Петра. И теперь тот предлагает договориться по-хорошему. За его бургомистры в самом деле по головке не погладят, так что насчёт ссылки в Барнаул собеседник не просто так пугает, а загадочный туннель. В конце концов, это не его дело. «Да, ты прав», — пробормотал Влад, демонстративно хватаясь руками за голову. Привидится же такое. Расскажешь, кому дома засмеют. Впрочем, я своих снов никогда надолго не запоминаю. Этот вот тоже уже практически забыл. Замечательная привычка. С серьезным видом кивнул Петр, приближаясь и протягивая ему свободную руку, чтобы помочь подняться. все бы в мини-сити такую.